Глава 27. Вчера перед сном, пока братья сидели за компьютером, Света уселась у окна и, поглядывая на тёмный и мокрый двор, взяла телефон. Чуть подождала, подумала и немного волнуясь, набрала номер. Она звонила по Хомову. Ну а кому ещё девочка могла позвонить? Пока они шли от садика до дома Светы, она не всё успела ему рассказать. И теперь, когда время было неограниченно, Светлана почти полчаса говорила с ним. Сначала она спросила Влада о его здоровье, о самочувствии, и, выслушав его, «Да всё окей». Девочка пересказала ему то, что уже рассказала, и добавила новые подробности про страшную машину, а заодно и все мысли и страхи с ней связаны. И ей очень нравилось то, что Влад не смеётся, не подшучивает над ней, а слушает внимательно всё, что она говорит ему. Правда, потом их разговор сместился на одноклассников, И Светлана рассказала об их реакции, особенно о реакции девочек на её новый прикид. И они с Владом посмеялись. И этот лёгкий смех стал хорошим окончанием разговора. А в самом конце, прежде чем отключиться, Пахомов спросил девочку, «Во сколько ты поведёшь братьев в сад?» Света сразу всё поняла, и ей стало приятно, что он спросил её об этом. «По-разному. Минут в 15 восьмого, а иногда в половине». И Пахомов сказал ей просто, «Короче, я в половине восьмого буду вас ждать у подъезда». Ну, вообще-то, в глубине души девочка именно на такую реакцию и рассчитывала. Тем не менее, это было очень круто. По-настоящему круто. И Пахомов, хоть она и сама себе не отдавала в этом отчёт, уже воспринимался ею совсем не так, как месяц назад. Совсем не так. «Спасибо, Влад». «До завтра, Свет. Спокойной ночи». «До завтра. Спокойной ночи, Владик». «Владик», — повторил Пахомов и засмеялся. «Чего ты? Почему смеёшься?» «Меня так только бабушка зовёт», — ответил он. Утром Светлану, как это случалось, всё чаще и чаще разбудили близнецы. Они были уже готовы одеваться. Девочка с трудом села на постели и ещё некоторое время приходила в себя. Это было непросто. Вот так по щёлчку пальцев переключаться от истоков, от медусы маленькой женщины Сильвии к детскому саду, завтраку и школе. Она бы сейчас ещё немного повалялась. «Света, ну не сиди, мы же на завтрак сколе опоздаем», напомнил ей серьёзный Максим. Девочка взглянула на него с укором. Командует ещё мелюзга. Скорее всего, она и посидела бы на кровати ещё немного, но тут ей припомнилось, что в половине восьмого её будет ждать Влад. Она откинула одеяло, медленно встала и, шлёпая по полу босыми ногами, пошла в ванную. Там стала умываться тёплой водой, которая её понемногу приводила в чувство. Девочка уже брала зубную щётку, когда заметила свои чёрные пятна на безымянном и среднем пальце. Небрежно бросив щётку, Света поднесла их к глазам поближе. Её первое впечатление было верным. Чёрные кружки на коже не только никуда не делись, они ещё и выросли в размерах. Девочка несколько секунд неотрывно рассматривала пальцы. Так и есть, они увеличились. Тут ей стало так нехорошо. Блин, ну когда же это всё закончится? «Но почему это всё с нею происходит? Почему? Почему с нею?» Она хотела заплакать. Вот просто сползти на пол, сесть и заплакать, но в дверь постучали. «Света, у тебя телефон!» — это был Колька. «Тут написано, не знаю, что он. Телефон у тебя звонит!» «Сейчас!» — крикнула Света через дверь. Она уже взяла себя в руки. Что плакать-то, какой в этом смысл? Нужно сегодня сходить в поликлинику и сдать кровь. Да, девочка спокойно смотрела на себя в зеркало, а потом снова взглянула на свои пальцы. Слезами это не вылечить. «Ответь! Скажи, что я в ванной, как только выйду, перезвоню!» Света с близнецами выскочила из дома с опозданием на пять минут. А Пахомов был уже возле парадной, он стоял и курил. «Здорово, Свет! Здорово, мелкие Близнецы, как по команде, покосились на старшую сестру. Они еще не привыкли к Пахомову. А девочка подошла к нему и вытаращила глаза, глядя то ему в лицо, то на руку с сигаретой. А потом спросила с возмущением, «Ты что, куришь?» «Да это так», — он кинул окурок на мокрый асфальт. Мама девочки очень не любила, когда кто-то мусорит у них во дворе. Это не любовь к мусору, передалась и Светлане. Она наклонилась, подняла уже промокший окурок и отнесла его к канализационному люку с дырочками для слива и в одну из этих дырочек скинула его. Близнецы и Пахомов смотрели на неё внимательно. Она подошла к Пахомову и строго спросила, «Влад, ты дурак, да?» Эта её фраза очень обрадовала её маленьких братьев. Они переглянулись, заулыбались, а Коля даже прошептал негромко. «Она его тоже ругает». «А чего?» – удивился Пахомов. «Тебе недавно операцию сделали на лёгком, а ты из больницы ушёл, да ещё курить вздумал. У тебя вообще мозг работает?» – негодовала девочка. «Да ладно тебе!» – Пахомов улыбался. «Со мною всё окей». «Окей!» – повторила Света с заметным сарказмом. «Влад, не кури больше, ну хотя бы пока не выздоровеешь». «Ладно», — легко и просто пообещал Пахом. «Ну что, пошли?» Близнецы прекрасно знали дорогу и шли впереди. Вчера она брала Пахомова за руку, это, наверное, от страха, а сейчас чего-то застеснялась. Но теперь он сам её взял и повёл, на ходу достав из кармана одну вещь. «Прикинь», — он показал ей маленький чёрный баллончик. «Это газ, слезоточивый». «Мне пару раз лили в глаза, мало мне не казалось. Бери». «Ой, я не могу», — сказала девочка. Хотя она и понимала, что это нужная, хорошая вещь, которая ей точно не помешает. «Да бери он копеечный, рублей 200 стоит. Я у мамаши взял, я ей куплю потом. Вот тут нажимаешь и в харю. Действует быстро, сжёт офигенно». «Класс, я могу тебе деньги за него отдать», — предложила Света, беря баллончик в руки. «Да ладно, не мельтеши, я разберусь». По-мужски и по-взрослому отвечал ей Пахомов, а потом добавил «Это подарок». «Ладно, тогда это мне на день рождения», — сказала Света. «А когда у тебя день рождения?» «Я тебе скажу», — ответила Света. Девочка почему-то стеснялась говорить ему дату. но ну, чтобы он не подумал, что она выклянчивает подарок. «Но ну, когда?» — не отставал Влад. «Скоро», — отвечала она. «Говорю же, скажу тебе». Это было прикольно. Да, по-настоящему прикольно вот так идти с Пахомовым за ручку через большую детскую площадку, и ей не было стыдно, что мамаши, ведущие своих детей в сады и школы, поглядывают на неё. Пусть смотрят. А Пахом всё ещё удивлял её. Вот, прикинь. Он показал ей ещё одну вещь. Чёрную и даже на вид тяжёлую коробочку, которая легко умещалась в его большой руке. Шокер. Оса называется, 20 киловольт. Фигачит прямо через одежду. Врубает конкретно. «Но это не мой, я взял у пацана одного знакомого на время». «Круто», — согласилась Света. Она никогда не видела ничего подобного. А Влад спрятал шокер в карман и достал нож. Такой раскладной. Света такие в фильмах видела, их ещё называли бабочки. Пахомов легко повертел, помотал им из стороны в сторону. Нож в его руке звякнул и через секунду был готов к применению. «Прикольный, да?» — Пахомов улыбался. А близнецы, идущие впереди, как раз обернулись, увидали, как Влад размахивает этой бабочкой. Мальчишки были удивлены и стали шушукаться между собой. С одной стороны, Свете было приятно, что Пахомов так подготовился к этой прогулке. Но с другой стороны, этот нож беспокоил её. Газ, шокер — это понятно, а нож — это уже было слишком. «Слушай, Влад, что? Этот нож...» Она не знала, как ему сказать. «Не показывай его никому». «Не носи его с собой». «Ладно», — ответил он. А вот это девочке не понравилось. Он слишком легко соглашался со всем, о чём бы она его ни попросила. «Не кури, ладно». «Не показывай нож, тоже ладно». Он просто соглашается с ней, чтобы не спорить, но будет делать всё так, как сам решит. «Влад, ну я серьёзно», — произнесла Светлана. «Всё, сказал же, не буду его носить. А то мусора ещё с ним примут, так и срок получить можно из-за него». Они дошли до детского сада. Света поднялась, оставила там братьев и спустилась. Влад ждал её на улице. Она оглядывалась по сторонам, но ничего подозрительного не видела, и до самой парадной её ничего не тревожило. Он довёл её до самого дома, хотел довести до двери, но она попрощалась с ним во дворе и побежала в поликлинику сдавать кровь. С ним ей было спокойно, а оставшись одна во время бега, девочка то и дело подносила руку к глазам и рассматривала свои пальцы и чёрные пятна на них. Она добежала до поликлиники быстро. Кстати, во сне она санной Анной Луизой как раз проходила мимо неё. Там почти без очереди Света сдала кровь и побежала домой. Ни о чём другом, кроме как о своих пальцах и о будущем визите к молодому хирургу, она не могла думать. Но это продлилось только до её дома. Едва девочка забежала во двор, как мысли её переключились. Переключились сразу. И началось всё это с того же неприятного подёргивания в пальцах, которое отдавалось в руку, в плечо и уходило в затылок. Она еще не увидела ее, но уже знала, что та старая машина уже здесь, в ее дворе. Нащупав в кармане куртки баллончик с газом, который подарил ей Влад, она самую малость успокоилась. Пошла, сама же начала поглядывать по сторонам аккуратно, так, чтобы это не бросалось в глаза, и нашла ее. Эта противная машина опять стояла напротив ее парадной, и в машине на месте водителя сидел человек. Девочка ни на секунду не усомнилась в том, что все эти подергивания в пальцах Весь этот неприятный холодок в затылке – это всё из-за него. Она не смогла рассмотреть его лицо. Света быстро пробежала последние метры до парадной, ещё заранее достав ключи от входной двери. Влетела внутрь, взбежала к своей квартире и быстро отперев дверь, забежала к себе домой. Ей очень, очень и очень не хотелось отпускать сиделку. Но Нафиса уже собралась, уже ждала девочку. Света и так её немного задержала из-за анализов. а папа только что ушел в магазин на сутки и прийти должен был только завтра. В общем, она осталась дома одна, с мамой и со страшной машиной во дворе.